Глава восьмая. Это не было похоже на озарение, как его обычно описывают. Никакого потрясения, взрыва, эмоционального подъема. Мне даже показалось, что знание всегда было при мне, настолько естественным оно казалось. Но, конечно же, это была иллюзия. Позже, тщательно обдумывая этот момент, я понял, что не смог бы ничего понять, если бы не пережил все эти невероятные вещи, которые со мной случились. Осознав, как именно тюрвинги должны быть связаны между собой, я спокойно вышел из хранилища, закрыл за собой дверь и активировал охранную систему. В зале для совещаний была Катя. Должно быть, Кай, Лев и Таис все еще были заняты. Почему-то только в этот момент, к своему стыду, я вспомнил, что мои родители тоже на базе и можно было бы использовать это время, чтобы повидаться с ними. Впрочем, даже это может подождать. По крайней мере, до того момента, как я активирую седьмой Тёрвинг. Гриша? Катя поднялась с места и подошла ко мне. — Ты в порядке? — В полном. Кивнул я, поцеловал ее, после чего добавил. — Я понял, как объединить тервинги. — Серьезно? Кай подошел бесшумно. Навыки передвижения у него прошиты на самом базовом уровне. «Да, Кай», — ответил я, оборачиваясь, — серьезно. «И что это нам даст? Откатит время, да? Я прав?» — спросил он, занимая место за столом. В этот момент вошли Таис и Лев. «Вы обсуждаете возможность использования Тюрвинга времени, да?» — спросила Таис я тоже думаю, что это единственный выход. Наш челнок все еще в строю, он полностью обслужен. Теперь нам доступны точные данные по тектонике. Мы можем прыгнуть обратно очень быстро, а не передвигаясь мелкими скачками, как раньше. Вернемся на 200 миллионов лет, потом обратно, чтобы предотвратить главный удар, верно? — Таис, — сказал Кай. Гриша нашел способ объединить тюрвинги. «Сделать то, что не получилось у птицеголовых». «Так чего мы ждем?» — воскликнул Лев. «Надо действовать скорее, пока еще что-нибудь не случилось». «Лева, на земле случилась ядерная война», — спокойным голосом ответила Катя. «Погибли миллиарды, понимаешь? И те, кто выжил, скорее всего, позавидуют погибшим в ближайшие месяцы. Все самое худшее уже случилось». — Есть хранилище генетического материала, — возразил Лев. — У братства есть шанс возродить цивилизацию. — Гриш, а что случится, когда ты активируешь седьмой тюрвинг и соединишь их? — спросила Таис. — Я не знаю, — ответил я, после чего пожал плечами и улыбнулся. В комнате для совещаний повисло молчание. Мы спустились в хранилище после двух часов споров и обсуждения самых безумных вариантов развития событий. «Все-таки я не уверена до конца, что нам следует это делать», проговорила Таис, когда я подошел к столу с тервингами. «Почему?» — спросил я. «Таис, мы ведь все обсудили. Хуже уже действительно быть не может». «Я чувствую подвох». «В этом нет никакого смысла», — вмешался Кай. «Кай!» это сложно объяснить», — сказал я. «Но я каким-то образом чувствую, нет, даже не так. Я почему-то знаю, что это правильно, что я должен это сделать». Кай развел руками, но промолчал. «Давай уже», — сказал Лев. «Если что-то делать, то лучше делать это быстро. Снаружи поступают тревожные новости. Боюсь, еще не все закончено. Если есть шанс спасти тех, кто остался, надо действовать». Я улыбнулся, потом взял седьмой тюрвинг в руки, коснулся указательными пальцами двух точек на спирали, на внешней стороне и в центре, слегка надавил, потом посмотрел на оставшиеся на столе тюрвинги. В хранилище было очень тихо. Я слышал дыхание льва и биение сердца Кая. Прошло несколько секунд, но ничего не произошло. Я повертел Тюрвинг в руках и повторил манипуляцию с двумя точками. Снова без всякого эффекта. «Что-то не так?» — спросил Кай. «Не знаю пока», — растерянно ответил я. «Уверен, что все правильно, но...» В этот момент мне в голову пришла очень неприятная догадка. Я взял Тюрвинг перемещение. Потом подошел к двери, открыл ее и вышел в коридор, чтобы было больше пространства. Потом вошел в режим и попытался прыгнуть. Я специально рассчитал так, чтобы расстояние прыжка было минимальным, и все равно ощущение, такое же, как то, которое я испытал возле корабля одноклеточных, было крайне неприятным. Будто меня растянули на пространственной дыбе. «Кто-то включил негатор», — констатировал я. Возможно, в усиленном режиме. В воде. Кай и Лев переглянулись. «Я в ситуационный центр. Посмотрю, что с данными разведки», сказал напарник и собрался было выйти, но я остановил его. «Только потеряем время», сказал я. «Обнаружить его будет очень сложно. Проще выйти за пределы зоны поражения». «Отлично», кивнул Лев. «Челнок готов и обслужен. Когда стартуем?» — Немедленно, — ответил я. — Таис, на тебе инструктаж персонала, который остается на базе. Задача — законсервировать оборудование и производственные линии. — Хорошо, — кивнул Таис. — Думаю, за полчаса управлюсь. — Да, и захвати родителей, пожалуйста, я не могу их тут оставить. Очень опасно для объекта, его могут начать штурмовать всем, что осталось, чтобы заполучить заложников. — Если до сих пор не начали, то уже вряд ли, — вмешался Лев. И не забывай про исчезнувшие ракеты. Мы так и не поняли, что это было. Возможно, им нужно время для подготовки наземной операции, парировал я. Они активировали негаторы, уверены, что еще не все потеряно. Согласен, кивнул Лев. Нам надо уходить, так спутаем все карты. С этими словами он развернулся и вышел в коридор. И в этот момент скала вокруг дрогнула. Послышался низкий гул, с потолка посыпалась штукатурка, замигали лампы, чтобы через пару секунд погаснуть. Спустя пару мгновений заработало красное аварийное освещение.